Глава пятая Спустя полчаса я уже сидела у костра, подсушивая свежепереплетенные ночью косички, и стараясь не улыбаться совсем уж до ушей. Просыпавшиеся товарищи смотрели на меня с каким-то недобрым подозрением, но молчали. Они садились рядом, резали хлеб с сыром, завтракали, косясь на меня так, будто я на их глазах превращалась в того самого демона, что мы закопали на грядке. Что не выдержала я? «Помирились за ночь, что ли?» – осторожно спросил Ферин. Теперь я смотрела на него так же, как он на меня до этого. «Ну, ты просто какая-то счастливая», – пожал плечами вор, – «будто завтра уже свадьба». «Тьфу на тебя!» – обиделась я, – будто это может быть поводом для радости. «А разве нет?» – удивилась Агата. «Ты замуж, что ли, хочешь?» – я аж отодвинулась от нее, боясь заразиться такими крамольными мыслями. Девушка смущенно кивнула. «Зачем?» «Чтобы рядом было надежное плечо», немного подумав, ответила она. «Вдвоем ведь спокойнее и веселее». «Так», — я начала загибать пальцы на озвученные ею пункты. «У меня рядом целый клан надежных плеч, голов, рук, ног и всего прочего. Спокойнее одной, потому что не надо думать, что твой благоверный может отмочить. Ну и весело мне хоть отбавляй с вами всеми» просто обхохочешься, уже и поменьше бы не мешало». «А как же дети?» – робко запротестовала она. «Воину это не возбраняется, хоть сейчас ни один свободный соклановец не откажет в помощи». Ведунья стала красной, как рак, и предпочла промолчать. Лошадей решили вести под узцы, просто потому что становилось все жарче и в воду хотелось не только лошадям. По мере приближения к берегу лица моих спутников вытягивались все больше вдоль, а мое – вширь. Вокруг давно погашего кострища лежали лесорубы, связанные хороводом. Рука к руке, нога к ноге, а на их безмятежно спящих пьяных лицах углем были пририсованы поросячьи рыла. Вель! то ли укоризненно, то ли восхищенно оглянулся на меня Рут. Ну зачем? Да ладно, развяжутся сами, я же не намертво, – отмахнулась я. «Это затягивающийся узел», – возразил орк, присмотревшись к творениям рук моих. «Им придется постараться и не тянуть веревку. Зубами вполне можно это сделать», – заверила я. «Тебя лучше не злить», – усмехнулся Ферин, вытряс воду из ушей, встал за лошадью, чтобы она прикрыла его тенью от солнца, и развернул любимую карту, проведшую путь через реку в седельной сумке. «Так, нам дальше вдоль реки. Через пару часов будем в мырниках. Нужный нам гном работает на складе их местной пивоварни». «А он точно будет пригоден к работе после склада-то?» – усомнилась я. «Этот будет», – заверил вор. «В смысле, он трезвым не может ничего делать?» – на всякий случай уточнил Рут. «В смысле, гному пива, что тебе вода?» – хмыкнул вор. Последний раз, снимал им удовольствием, глянув на связанных дровосеков, я взобралась в седло и тронулась за остальными. Шкодливая улыбка не сходила с моего лица до самого города, заставляя товарищей нервничать при взгляде на меня. Городская стена появилась перед нами совершенно внезапно, будто выросла сразу за расступившимися деревьями. Массивный такой частокол из бревен, толщиной с мое бедро, сторожевые башенки по сторонам от ворот, запертых. Мы дружно уставились на плотно сомкнутые створки. «Вроде солнце уже высоко», — Ферин глянул на небо. «Странно». «Эй!» — я подъехала к самым воротам из просмоленных досок. «Есть кто?» «Есть», — выглянул к нам сверху стражник. «А вы кто такие?» «Хрен пойми, кто вообще-то», — я оглянулась на спутников. «Воины в большинстве». «А, вижу». Он сощурился и, судя по всему, рассмотрел татуировки и оружие. «Убили уже?» «Смотря кого», – осторожно уточнил орк. "Обратня. «Наверное, еще нет. Я попятилась, чтобы лучше видеть свесившегося вниз стражника. Не припомню такого в последнее время. А надо?» «Да к ворота не откроем, пока он бродит вокруг. Боязно же. Убейте, тогда и запустим». «Тогда убьем!» – я тяжело вздохнула. «Давайте его сюда!» «Деловые!» – усмехнулся стражник. «Найдите сначала, он вокруг города каждый день крутится!» «И часто у вас так случается?» – поежилась Агата. «Нередко!» – пожал плечами Ферин, спешиваясь. «Лошадей-то оставить тут можно? Присмотрите?» «Оставляйте!» – согласился стражник. «Все равно в дозоре стою, отчего ж не приглядеть заодно!» А много за живого дают, полюбопытствовала я. Только мертвым солдат сотворила бережный знак рукой. Боги с вами госпожа кланница, ну и шуточки у вас. Жаль я вздохнула, смирившись с судьбой и спрыгнула на дорогу. могло быть и хуже в конце-то концов. Нам точно нужен этот гном, уточнил руд. Очень, кивнул вор, других таких в этих местах нет, так что ловите оборотня, не стойте. «Головой отвечаешь за Агату и Альмора», – предупредила я Ферина и пошла в сторону от дороги, чтобы поискать хоть какие-то следы для начала. Прогулка под сенью деревьев заняла минут пятнадцать, прежде чем я увидела угол Чистокола, а значит и города. С противоположной стороны эту стену окаймляла река, если верить карте. Следов пока не было, зато в голову полезли странные мысли. Оборотень шастает вокруг города, по сути, являющегося одной большой пивоварней посреди леса. Алкоголик, что ли? Мучается от похмелья, вот и завывает. «Что он вообще тут делает?» – спросила я у идущего в двух шагах от меня степняка. «Тут ничего, следов же нет». «В целом, около этого города», – уточнила я. «Я так понимаю, что поля солода, хмеля и пшеницы начинаются сразу за городом, за другими воротами, где солнечнее». Работы на этих полях сейчас не ведутся, там у оборотню ловить нечего, а обоза с готовым пивом выходят не каждый день, да и вообще людей вокруг бродить не должно, так что тут делать оборотню? На зайцев охотиться, предположил Рут, пожав плечами. С чего вдруг ты за его питание так распереживалась? С того, что я не уверена в его наличии. Это ведь лишено логики, если только он не за пивом приходит. Я перепрыгнула поваленное дерево, и стоило мне только коснуться ногой тверди, ухнула под землю с головой. «Вель», – донеслось сверху удивленное. «Я тут», – я повела боками, как обычно Хель делала под седлом, когда я зажимала подпругу чуть туже, и поняла, что сдвинуться с места самостоятельно я не смогу. Яма была слишком тесной, я уместилась в ней ровненьким столбиком с запрокинутыми вверх руками, как падала лук и колчан окончательно утрамбовали меня в переплетении корней заняв последние свободные вершки все что мне оставалось крутить головой что я и делала оказавшись в такой странной ситуации как ты умудрилась рут наконец обнаружил где именно я тут присел над ямой на корточке и озадаченно поскреб макушку придется тебя немного раздеть плотно сидишь я не расстроюсь давай буркнула я орг снял тетиву и вытянул вверх сначала торчащий над головой лук, потом спустил руку ниже и отстегнул колчан. Дышать стало намного легче, я даже смогла чуть повернуться, чтобы можно было опустить локти хоть до уровня головы. И тут я увидела лишние руки. Вернее сказать, это были лапы. Пятипалые, рыжие и косматые, с длинными темными когтями. Они вылезли из сплетения корней примерно на уровне моей талии, и очень задумчиво ее ощупали. Я просто онемела от такой наглости, поэтому молча смотрела во все глаза, как они втянулись в мой кокон, и спустя мгновение вылезли уже немного выше. На этот раз ощупывали они куда дольше и задумчивее, видимо, пытаясь угадать, что за бугристая кожаная тварь перед ними. Ты чего там притихла? напряженно спросил Рут сверху, отложив оружие и снова спустив руку вниз, чтобы расстегнуть мой доспех. Я молчала. Загадочные рыжие руки встретились с зеленой аккурат в застежке верхнего ремня моего доспеха. Замерли, озадаченные еще больше. «Боюсь даже спросить, что это?» – пробормотал Рут, потрогав волосатую кисть. «Скажем так, у моего доспеха точно нет меховой подбивки», – тихо начала я. «На мне шерсть не растет, и это торчит не из меня, а из стены». От моего голоса мохнатые лапы вздрогнули, замерли на мгновение, а потом снова исчезли, чтобы объявиться сзади и схватить меня уже основательно, и проломить мною кокон из сплетавшихся корней, утаскивая в темноту. Я успела только взбрыкнуть, пнув волокущую меня тварь, но так коротко рыкнула и поволокла быстрее, унося меня все дальше по какой-то темной и сырой норе, примерно в мой рост, потому что я периодически цепляла крышу головой, что немного отвлекало от борьбы. «Да чтоб тебя!» – крикнула я и схватилась за переплетение корней, сквозь которые мохнатое нечто тащило меня на плече. Это нас не то чтобы остановило, но притормозило, дав мне мгновение на то, чтобы сгруппироваться и ударить тварь коленом в зубы. Мы разлетелись с треском. Мне очень хотелось верить, что звук этот издала сломанная челюсть рыжего монстра, но, вероятнее всего, причиной были оставшиеся в моих руках обломки корней. Я подхватилась на ноги, вновь треснувшись макушкой о низкий потолок, и выхватила рунный кинжал, так как с мечом, хоть и полутораручным, тут не развернешься. Руны светились холодным синим светом, немного разгоняя темноту, отражаясь в глазах, замершей впереди твари. Ну что, мрачно поинтересовалась я, глядя в едва различимые очертания. Оборотень, как я понимаю. Зверь попятился от меня. Я шагнула следом, на этот раз немного пригнувшись, потому как чревато, в голове уже нехорошо звенело. И стоило мне только моргнуть, как он припустил по норе со всех четырех лап, оставив меня одну. Отлично! Я раздосадованно фыркнула и пошла обратно, не оглядываясь. И крикнула, уверенная, что он услышит, со звериным тослухом «Сейчас заберу оружие и вернусь, рыжий ошметок!» В ответ мне зарычали, но все дальше. Вылезла я в тот же колодец, куда и провалилась. Исключительно потому, что он уже был основательно расширен мной, оборотнем, да и не слабо порублен мечом в мое отсутствие. Только без толку орк бы сюда все равно не пролез. Хотя явно планировал. Я села на краю и тяжело вздохнула, пристегнула обратно валяющийся тут же колчан, натянула снятую тетиву и закинула лук за плечо. «Я уже здесь!» крикнула я одновременно и руту, и оборотню в нору. Степняк вернулся довольно быстро. Остановился рядом, а потом и вовсе сел на поваленное дерево, через которое я так лихо ухнула прямо в логово оборотня. «Что это было?» – раздраженно спросил он, убирая тесаки в ножны. «Рыжий, низкорослый, волосатый», – начала описывать я. «Гном, что ли?» – растерялся орк. Я запнулась, так и не договорив. «А ведь и вправду!» хмыкнула я спустя минуту, «слишком низкая нора для нормального оборотня, только если он гном». «Гном? Оборотень? Ты таких видела раньше?» «Я, знаешь ли, и драконов раньше не видела, и жрецов судьбы, и богов, и жнецов, и даже чистокровных степных орков практически не встречала», возразила я, «так что уже не зарекаюсь, на детеныша он не похож, явно взрослый». «Я отследил нару по твоим крикам до стены», — Рут указал себе за спину, в ту сторону, куда уходил лас под землей. «Гном-оборотень с подкопами под городской стеной», — подытожила я. «Пойдем к Аферина расспросим. И почему мне кажется, что это именно нужный нам гном?» «Пойдем», — усмехнулся орк. «Спорим, он знал, но промолчал». Услышав мое описание, Вор так искренне удивился, что я могла бы и поверить в то, что он не знал такую малость о своем знакомом гноме. Но, разумеется, не поверила. «Ну да, он рыжий», – почесал макушку парень. «Но я за ним оборотов не замечал. Раньше, во всяком случае». «Так, ладно». Я поправила перевесь с мечом и глубоко вздохнула. «Я полезла в нору. Где-нибудь да вылезу, а там разберемся, наш это гном или чужой». «Нет», – отрезал Рут. «Никто другой там не пролезет», – заверила я. «А мной уже проверено до стены. Сколько там осталось? Не сквозь весь город же сразу на другую сторону она тянется». «Знаешь, он может быть очень зол, со сломанной-то челюстью», – напомнил Ферин. «И может ждать у выхода с оружием». «А я из нары с ним поговорю», – усмехнулась я. «Почему бы нам просто не сообщить страже на воротах, что оборотень уже внутри?» – возразил Степняк. Тогда они нас не то что впустят, сами затянут внутрь. Испугнут нашего гнома. Он просто уйдет норами в лес, тогда не найдем». Я отмахнулась и пошла обратно к яме в корнях. «Вель, не рискуй», – пошел за мной Ирут. «Он меньше меня. Я отбилась от него без оружия». Я обернулась. «Прекрати, мне уже обидно от твоих слов». «Извини», – нехотя буркнул он, хоть и без капли раскаяния. Я спустилась в яму. Рут подал мне зажженный факел. «Будь осторожна», – тихо сказал он вслед. Я вернулась с полшага, воткнула факел в стенку, подтянулась на подрубленных корнях и оперлась о край норы. «Вот почему я никогда не останусь с тобой. Вот в этом все дело, понимаешь?» «В чем?» – он присел рядом, действительно глядя с непониманием. «Ты меня опекаешь. С самой первой встречи считаешь беспомощной». «Неправда». «Ты сказал, будь осторожна, а не иди и надери ему задницу!» «Вель, я знаю, что ты надерешь ему все, что угодно. Просто хочу, чтобы при этом ты была осторожна. Я в тебе не сомневаюсь». «Ты выгнал меня с поля боя», — напомнила я. «Просто забросил на лошадь и вытурил. Это так ты не сомневаешься?» «Но, Вель, мы друг друга стоим. Ты ведь вообще сбежала в гнездо дракона одна. Стоило мне только уснуть». «Потому что ты был серьезно ранен!» Я скрипнула зубами и спрыгнула вниз, выдернула факел. «Даже не сравнивай!» Вель! донеслось сверху. «Надери ему там задницу!» Я фыркнула и полезла в нору, пригнувшись. Лас немного петлял, намекая на причастность гнома к пивоварне, но в итоге расширился во вполне приличную пещерку, почти в полтора моих роста. Из нее вели уже четыре хода, не считая того, откуда я пришла. Я осмотрела вход в каждый. Один был самым старым, судя по утрамбованному полу. Другие три поновее, местами рыхлые. И следы в первом оказались самыми свежими. «Вот ты и попался», пробормотала я с улыбкой и пошла в совсем другой, соседний ход. Идти пришлось недолго. Лас пошел в гору и уперся в бочку в углу погреба. Я сдвинула ее плечом, вылезла, и хозяйственно придвинула обратно, чтобы лас оставался скрытым. Потушив факел, я подошла к двери, открывавшейся вверх, подцепила крюк ножом через зазор между створками и медленно приподняла одну из них. Погреб, как и двор пивоварни, в который он выходил, был практически пуст. Еще бы, самое рабочее время. Я вышла, оглянулась на одинокого паренька, сидевшего на заборе, приложила палец к губам, виля ему молчать, и пошла влево, туда, где должен был подниматься на поверхность самый утоптанный лаз. Шагов через двадцать я увидела за углом рыжего, как морковка гнома, сидевшего над люком водостока у амбара, с топором в трясущихся руках. «День добрый, мил человек!» – весело поздоровалась я, пока что не подходя ближе. Гном подскочил, как ужаленный. На мгновение его глаза сверкнули желтизной. Он затравленно оглянулся, громко сглотнул. «Вы тут оборотня часом не видели? Рыжий ошметок такой!» Я неторопливо сняла лук с плеча, намекая, что убегать бесполезно. Стрела быстрее, даже если он на четырех лапах будет. «С вас ростом, наглый и трусливый. Видели такого?» Он замотал головой так, что только кривая борода взметнулась. «А караулите кого? Помощь, может, нужна, если завелось какое чудище. Я же клановый воин, как-никак!» Я подошла чуть ближе, все так же улыбаясь. «Да, караулю, пакость тут одна, по водостоку нашему шляется!» Обреченно буркнул бородач неожиданно низким басом. «С косами до да ножом! Аккурат с вас ростом! Дрочливая да крикливая! Плоскогрудая малость!» «Ты с Ферином знаком?» — огорошила я его. «Это вор, обретающийся на тракте южнее от вашего города. Вечно лохматый, хитрый, улыбчивый, и может стянуть все, что угодно». «Ферин?» — гном опустил топор. «Так ты с этим ушлепком хитромордым знакома?» «Чего же так неприветливо?» «Он у меня бороду стащил, гад!» Гном потрогал и вправду слишком короткую для его народа поросль, да еще и как-то косо подрезанную.